«Разумеется, я не питаю иллюзий. Я только надеялась, что смогу рассчитывать на больший такт и понимание». Он пожал плечами. «Прости, Верна, я полагал, что ты всегда была за искренность и против словесной мишуры». Он задумчиво добавил. «Знаешь, я так много узнал о жизни с тех пор, как повзрослел». «Доброй ночи, Джидидия», — сказала она, не глядя на него. «Как же насчет моего вопроса?» Настойчиво напомнил он. «Что он собой представляет, этот новенький?» «Ты же был там. Я тебя заметила. Ты сам видел, что такое этот Ричард?» «Да, я там был. Я все видел. У меня появилось кое-какое влияние среди сестер. Возможно, я смогу чем-то помочь тебе. Если ты будешь со мной откровенна и удовлетворишь мое любопытство, может, я и помогу тебе выйти из неприятного положения?» Она пошла прочь, бросив через плечо. «Доброй ночи, Джедидия!» «Мы еще увидимся во дворце Верно, сказал он ей вслед. «Подумай над моими словами». Она сама удивилась, насколько привратными были все это время ее представления о знакомых. Верно помнила Джедидию как человека искреннего и отзывчивого. «Что у нее с памятью?» А может, она сейчас просто слишком занята собой и сама не дала ему возможности проявить доброту? Она, наверное, ужасно выглядит. Прежде чем увидеться с ним, следовало привести себя в порядок. Причесаться, надеть красивое платье. Но ведь у нее на это не было времени. Если бы она коснулась его лица, может, это пробудило бы в нем воспоминания? Может, он вспомнил бы, как плакал в день расставания? Вспомнил бы свои обещания? хотя она даже тогда не слишком верила этим обещаниям. Дойдя до коридора, который вел в комнаты послушниц, верно остановилась. Она устала, а работа в конюшнях будет очень тяжелой. Но прежде чем отправиться спать, ей надо сделать еще одно дело. Паша остановилась перед дубовой дверью между двумя каменными колоннами, увитыми искусно вырезанной лозой. «Вот твоя тюрьма», — сказала она Ричарду. «Тюрьма? Я не вижу засова. Как же вы меня здесь запрете?» Пашу, видимо, удивил его вопрос. «Но мы не запираем наших мальчиков. Ты волен идти, куда захочешь». Ричард нахмурился. «Ты хочешь сказать, я могу свободно бродить по дворцу?» «Нет, вообще везде, где захочешь. Хочешь по дворцу, хочешь по городу. Наши ученики много времени проводят в городе». Она слегка покраснела и отвела глаза. «А как насчет пригородов?» Паша пожала плечами. «Ну, разумеется. Не знаю, зачем тебе идти за город, никто из наших мальчиков туда не ходит. Но препятствий к этому нет. Только ты должен держаться подальше от Хагенского леса. Это ужасно опасное место. Тебя предупреждали по пути во дворец?» Ричард кивнул. «Как далеко я могу отойти от города?» — спросил он. — Рада Хань не позволит тебе уйти слишком далеко. Мы всегда должны иметь возможность найти тебя. Но на несколько миль от Дворца Пророков ты отойти сможешь. — сколько миль? — Даже дальше, чем захочешь, почти до самой земли дикарей. — Ты хочешь сказать земли Бака Банмана? Она кивнула. — Без охраны? — Ты уверен в моей опеке, и пока я буду всюду сопровождать тебя, — ответила Паша. Со временем, когда ты здесь освоишься, ты сможешь гулять по городу и сам. А могу я прогуляться сам по вашему дворцу? Конечно, ведь здесь твой дом. К тому же ты должен посещать занятия. С тобой буду заниматься не только я, но и другие сестры. Сначала мы будем учить тебя, как призывать свой хань. А почему разные сестры? Почему не одна из них или не ты? Потому что иногда с чужим хань легче справиться совместно. и у сестер больше знаний и опыта, чем у меня. Когда с тобой позанимаются разные сестры, мы сможем понять, с кем тебе лучше работать. А среди этих сестер будет сестра Верна?» Паша нахмурилась. «Верна больше не сестра. Она послушница, и ее следует называть просто Верна. Послушницам, кроме той, которой это поручено, то есть кроме меня, не дозволено заниматься с тобой. Послушницы первой ступени, как Верна, не имеют права вообще разговаривать с нашими мальчиками. Их обязанность учиться, а не учить». Ричарду было странно называть сестру Верну просто Верной. «А когда она станет снова сестрой?» – спросил он. «Она должна служить в качестве послушницы, продвигаясь вперед шаг за шагом, как остальные. Я сама начинала с того, что чистила котелки в кухне. Мне долго пришлось ждать, когда передо мной откроются нынешние возможности». «Когда-нибудь, если Верна будет работать так же усердно, как и я, она тоже сможет стать сестрой Света». Ричард вздохнул. Все эти неприятности обрушились на сестру Верну из-за него. Он сменил тему. «А почему нам дозволено свободно разгуливать?» «Потому что вы не представляете опасности для населения. Когда ты овладеешь своим хань, появятся определенные ограничения. Горожане боятся мальчиков, наделенных даром. В прошлом бывали несчастные случаи, поэтому тех, кто свободно владеет хань, просто так в город не отпускают. Когда же они становятся волшебниками, на них накладываются еще более суровые ограничения, и до тех пор, пока их обучение не закончится, им дозволено находиться лишь в строго определенных покоях в залах дворца. Но ты пока сможешь гулять свободно. Я все равно буду знать, где ты благодаря рада хань. — Значит, по этой проклятой штуке меня сможет найти каждая сестра? — Не каждая. Только та, которая тебе ее дала. Та, которая способна распознать ее силу. А поскольку я за тебя отвечаю, я тоже должна знать, где ты находишься. Поэтому мой Хань будет настроен на твой ошейник. Паша вошла в темную комнату, и по мгновению ее руки сразу зажглись все лампы. — Ты должна научить меня этому фокусу, — пробормотал Ричард. «Это не фокус, это мой Хань, и это одна из самых простых вещей, которым я буду учить тебя». Потолок в его комнате был богато расписан и украшен лепниной. На высоких окнах висели красивые темно-синие шторы. Стены были отделаны светлыми деревянными панелями. По обе стороны большого камина стояли колонны. Ковры устилали деревянный пол. Вдоль стен стояли уютные диваны и кресла. Ричарду показалось, что эта комната гораздо больше его старого дома в Оленьем лесу. Он снял заплечный мешок и поставил его у стены, положив рядом лук и колчан со стрелами. Направо, за стеклянной дверью, он обнаружил выход на просторный балкон, с которого открывался прекрасный вид. Ричард задумчиво смотрел вниз, на город, на равнину, на пологие холмы, с которых они с сестрой Верной начали сегодня утром свой путь. «Отсюда здорово любоваться закатом», — тихо сказала Паша. Но Ричарду было не до закатов. Он тщательно изучал расположение крепостных стен и ворот, мосты, дороги и караульные посты, стараясь получше все запомнить. В другом конце комнаты была еще одна дверь, которая вела в спальню, размерами лишь немного уступавшую гостиной. Ричард еще никогда не видел такой широкой кровати. Здесь тоже была стеклянная дверь, которая вела на балкон, но отсюда открывался вид на берег моря. «Какой дивный пейзаж!» — воскликнула послушница. Заметив, что Ричард изучает постройки внизу, она пояснила. «Вон там женские покои, в них живут сестры». Она погрозила ему пальчиком. «От этих покоев, молодой человек, следует держаться подальше. Разве что какая-нибудь сестра сама пригласит тебя», — еле слышно добавила она. — Как мне следует называть тебя? — Сестра Паша? — спросил Ричард. Она хихикнула. — Нет, молодой человек, я послушница. Пока я не добьюсь успехов в работе с тобой, я просто Паша. Ричард зло покосился на нее. — Меня зовут Ричард. Неужели так трудно запомнить? — Послушай, ты поступил под мою опеку и... — Если тебе так трудно запомнить это, — перебил он, — ты никогда не станешь сестрой. «Потому что если ты будешь унижать меня, не желая называть по имени, я сделаю все, что чтобы ты не справилась с испытанием. Ты поняла меня, Паша?» «Не надо повышать на меня голос, молодой!» – она осеклась. «Не надо повышать на меня голос, Ричард!» «Так-то лучше!» «Спасибо!» Он надеялся, что Паша поняла. Он не желает быть вежливым с ней, если она сама невежлива. Так как на балконе больше ничего интересного для Ричарда не было, Он вернулся в спальню. Паша последовала за ним. «Послушай, Ричард, или ты научишься себя вести, или...» Его терпение лопнуло. Он резко повернулся, и Паша остановилась, едва не столкнувшись с ним. «Ты ведь никогда никем не руководила, верно?» — спросил Ричард. Она стояла, не шевелясь. «Я вижу, что тебе поручили такое дело впервые, и ты боишься провалить его». «А поскольку ты неопытна, то надеешься с помощью внешней суровости обмануть людей, заставив их думать, что ты знаешь, что делать, верно?» «Ну, я...» Он наклонился к ней и посмотрел прямо в глаза. «Тебе не следует бояться показать мне, что у тебя нет опыта в работе с людьми. Тебе следует бояться, что я убью тебя. Не смей угрожать мне!»